Глава 9 Эхом, разлетаясь по замку, сигнал рога, ставший уже привычным, прозвучал, как всегда, на рассвете, бодро сообщая всем, что пора вставать. Рита соскочила с постели и, улыбаясь новому дню, приступила к обычным делам. Быстро умывшись одевшись, девушка выскользнула в коридор и, привычно подхватив узлы с вещами, направилась в прачечную. После вчерашнего разговора с эльфом у нее появилась надежда вернуться домой, и отчаяние и унылые настроения ушли без следа. Теперь у нее была конкретная цель, и это придавало ей сил. Интересно, кто-нибудь заметил, что я не вернулась со всеми? Задалась вопросом Рита, но потом решила, что если кто-то спросит, она скажет полуправду. Опоздала, и добрый дракон, увидев ее слезы, помог вернуться во дворец. Как говорится, меньше знают, крепче спят, подумала Рита и, разобрав вещи, приступила к стирке. Как бы она не старалась выкинуть из головы мысли о Яне, она вновь и вновь думала о нем. И даже поймала себя на мысли, что ждет с ним встречи. Хотя прекрасно понимала, что, возможно, он больше никогда и не придет. Ведь он дракон, а она всего лишь служанка. И тем не менее, только при одном воспоминании о взгляде его бирюзовых глаз, ее глупое сердце начинало биться сильнее. В конце концов, разозлившаяся мысленно обругав себя, Ридз, дура, она принялась яростнее тереть белье о доску. Через пару часов, когда пришли другие прачки, девушка отправилась на завтрак. Но едва она подошла к кухне, как услышала нервный крик Лури. «Я вас последний раз спрашиваю, что это?» Ответ был настолько тихим, что Рита его не расслышала. «Обью!» Звизгнул шеф-повар, и девушка поспешила зайти на кухню. Увидев представшую перед глазами картину, Маргарит едва не рассмеялась. Здоровые драконы-повара опасливо прижимались к стене, и на них с грозным видом, держа в руке ковшек надвигался главный повар-императора. И лицо у него в этот момент было таким, что Рита поняла – он не врет, точно убьет. Все остальные работники, видимо, почувствовав настроение шеф-повара, поспешили сбежать как можно дальше. Поэтому в кухне был лишь разгневанный Лури и его испуганные, бледные, трясущиеся помощники. Повара практически одновременно посмотрели в ее сторону, и в их взгляде читалась немая просьба «Спаси нас». Чем помочь им Рита не знала, но чтобы хоть как-то разрядить обстановку, она решила отвлечь внимание грозного дракона на себя. «Всем доброе утро!» Девушка улыбнулась. «Лури, как у тебя дела?» Дракон медленно перевел взгляд на Риту. Его глаза перестали метать ледяные искры, и выражение лица мгновенно смягчилось. «Доброе утро, малышка. Я приготовил кое-что для тебя. Сейчас вот только этих олухов прибью». Взгляд дракона вновь вернулся к помощникам. «Может, не надо?» Шутливо спросила Рита, проходя к столу и наливая себе чаю в чашку. «Они тебе еще пригодятся. Правда, ребята?» Драконы, как дети в детском саду, с честными лицами хором закивали головами. Да, в данный момент они были готовы пообещать все, что угодно, лишь бы их шеф перестал гневаться. Мужчина скептически на них посмотрел, а потом махнул рукой. «Ладно, живите. Но если вы еще хоть раз, убью». Дракон развернулся и, бросив ковшу-мойку, подошел к одному из шкафов и достал лакомство, приготовленное для Риты. Повара, облегченно вздохнув, приняли за свои обычные дела. Кто-то стал заниматься мясом, кто-то тестом, а кто-то нарезкой овощей. Лури поставил поднос перед Ритой на стол, а сам сел напротив. Сегодня для своей любимицы дракон приготовил корзинки с фруктами и сливками, творожный десерт и мясной рулет. Спасибо большое. Поблагодарила Рита дракона. Сколько вкуснятины. Специально пирожное для тебя припрятал. Я ведь помню, в каком восторге ты была от торта. Ешь, а то худющее смотреть страшно. Подмигнул ей Лури. Как прошел твой выходной? Нормально. Прогулялась по ярмарке, посмотрела город. Очень все понравилось рассказывать о яне девушка никому не собиралась как о том что опоздала к открытию портала раз в замке ее не спросили об этом значит никто ничего не знает видимо маг даже не заметил что кто то остался в городе а может у прислуги есть амулеты перемещения такая ситуация это обычное дело поэтому он никому и не сообщил да по сути это неважно ведь главное что все обошлось она вернулась во дворец а ты что такой злой что случилось «Эти косоруки испортили мой томатный соус с пряными травами, бухнув в него чеснока. Я нарезал его и оставил на доске, а сам отправился в кладовую, достать немного розмарина. А эти...» Дракон бросил злой взгляд на притихших помощников. «Решили мне помочь. Понимаешь, там нужна капля, остальное было для другого блюда. А они умудрились, целый зубчик. В общем, испортили все». Дракон очень эмоционально рассказывал о преступлении помощников, кипя от злости, и, по его словам, их проступок заслуживал самого серьезного наказания. Маргарита прекрасно знала, как Лури трясется над каждым своим блюдом, но также и понимала, что ребята, скорее всего, хотели помочь ему, а получилось то, что получилось. «Не злись!» Рита улыбнулась. «Ведь они хотели помочь. Не думаю, что ребята сделали это специально. Прости их!» «Ладно!» – буркнул дракон. «А ты ешь! Ешь!» Не отвлекайся. Пока Рита завтракал, они еще немного побеседовали с Лури, а потом каждый вновь занялся своим делом. Рита отправилась в прачечную, а дракон вновь варить правильный соус. После выходного вещей для стирки было в два раза больше, поэтому день пролетел незаметно. Когда Рита достирала последнюю партию, то поняла, что другие прачки уже закончили свою работу, и она в прачечной одна. Накинув платок и полушубок, Рита устала, подхватила таз и отправилась в очередной раз на улицу. Густые сумерки уже успели опуститься на землю, окутав все в темноту. Вокруг была тишина. Не было слышно ни единого звука. Снег блестел в ярком свете луны. Ее сияние просто завораживало. По небу были рассыпаны миллионы звезд, сплетающихся в созвездия. Снег хрустел под ногами. Был легкий мороз, но сегодня он не обжигал, как обычно. Маргарита аккуратно пошла по дорожке, стараясь не подскользнуться. Позади нее послышался шорох. Вздрогнув от неожиданности, Рита резко оглянулась. Напугал. Облегченно выдохнула она и приветливо улыбнулась. «Привет!» «Привет!» Поздоровался Крен, легко подхватив таз из рук девушки. «Давай я тебе помогу!» Мужчина уверенным шагом направился в сторону навеса. «Спасибо! А что ты тут делаешь?» Удивилась Рита, едва поспевая за ним. «Тебя вчера целый день не было, а сегодня у самого работы было навалом. «Девушки сказали, что ты еще в прачечной, поэтому решил тебя дождаться». Шагай впереди, даже не оборачиваясь, ответил Крен. «Так зачем ты меня ждал?» – удивленно спросила Рита. Но молодой мужчина проигнорировал ее вопрос, сделав вид, что просто его не слышит. Девушка ловко развесила белье, сняла то, что уже успела подсохнуть, сложив его в пустой таз. Затем Рита подошла к Крену, внимательно смотря на него. Лунный свет хорошо освещал суровое лицо мужчины. Только сейчас, по недовольно поджатым губам и хмурому взгляду, девушка поняла, что молодой человек в плохом настроении. — Крен, у тебя что-то случилось? — тихо спросила Рита. — Где ты была вчера? — резко вымолвил он. От его тона девушка вздрогнула и неосознанно отступила на шаг назад. — Крен, ты что такой злой? Выходной у меня вчера был. Я наконец-то выбралась в город. Пожала плечами она. — Рита! — мужчина нервно выдохнул. «Почему не предупредила меня в выходном? Я вчера чуть с ума не сошел, когда мне сказали, что она отправилась в город одна. Но зайти вечером не решился, подумав о том, что ты устала и, возможно, уже спишь. А сегодня, как назло, Ирстон лютовал. И ни разу мне не удалось вырваться в течение рабочего дня». Крен. Девушка, тщательно подбирая слова, попытался объяснить ему, как эту ситуацию видит она. «Мне очень приятно, что ты за меня волнуешься» но тебе не кажется, что ты не имеешь права требовать от меня отчета, когда у меня выходной и как я его провела? И уж тем более разговаривать со мной в подобном тоне. — Рита! — на выдохе сказал мужчина, обвив рукой ее талию, резко притянул девушку к себе. — Крем, ты с ума сошел! Отпусти! Возмутилась Рита и попыталась вырваться. Мужчина лишь крепче прижал ее к себе. И пока она не успела опомниться, поцеловал. Его язык нагло проскользнул ей в рот, и мужчина со страстью продолжал сминать ее губы, не обращая внимания на сопротивление удара кулаками по плечам и спине. Риту охватило чувство ужаса от осознания того, что тот, кому она доверяла, мог так с ней поступить. Что-то оборвалось в ее душе, и она, прекратив сопротивляться, отрешилась от всего. Почувствовав перемену в поведении девушки, Кренбуд точнулся и отпустил ее. Взглянув в ее глаза, полный слез, мужчина в отчаянии прошептал. «Прости». «Прости, я просто потерял контроль над собой. Прости меня, Рита». Маргарита брезгливо вытерла губы тыльной стороной ладони, а потом, размахнувшись, ударила крену по лицу. Звук пощечина разлетелся эхом в тишине. «Никогда больше не смей ко мне подходить». Рита схватила тасс и поспешила вернуться в замок. На секунду крен опешил, держась за щеку рукой, а потом бросился вслед за ней. «Рита, прости, да подожди ты!» Мужчина преградил ей дорогу. «Я могу все объяснить!» Едва от вошла в зал на распределение, сразу обратил на тебя внимание. Голос мужчины дрогнул. — Мое сердце только от одного твоего взгляда стало биться сильнее. С каждым днем я все больше привязывался к тебе и уже не представляю свою жизнь без тебя. Я не мог сдержаться. Но прошу, не наказывай меня за любовь. Дай мне только шанс, я попытаюсь сделать тебя счастливой. Крен обхватил своими ладонями лицо девушки и поднял ее голову. Он отчетливо видел, как по ее щеке скатилась слезенка. — Прости. Выдохнул виновато он. Крен, Рита отошла на шаг назад, и руки мужчины безвольно опустились. Я считала тебя другом, единственным другом в этом адском месте. Мы помогали друг другу выжить здесь, и это нормально для друзей. Но я никогда не давала тебе повода рассчитывать на что-то большее. Знаешь, мне действительно больно. Но не из-за поцелуя, а из-за того, что сегодня я потеряла друга. Рита смахнула с лица слезы и, молча обойдя мужчину, направилась в замок но душе творилось непонятно что. Ей действительно было жаль, что он не понял ее и добрые отношения принял за что-то большее. Но она не хотела этого и, в принципе, даже не подозревала, что у него все так серьезно. Она поняла, что сегодня потеряла друга, и от этого сердце болезненно сжалось, а на глазах вновь появились слезы. Забросив вещи в гладельную, Рита в пустой прачечной набрала ведро горячей воды и поднялась в свою комнату. Ужинать не хотелось, впрочем, как и никого видеть ведь было необходимо побыть одной и пережить то что произошло быстро ополоснувшись девушка надев домашнее платье легла на постель слезы душили и Рита, уткнувшись в подушку расплакалась и дело было уже совсем не в крене а в том что она безумно устстаала быть сильной казалось что слезы никогда не закончатся но рита сама не заметила как успокоилась казалось что слезы никогда не закончатся но рита сама не заметила как успокоилась и согревшись в тепле задремала Возможно, она бы так и проспала до утра, но тихий стук в дверь вырвал ее из объятий Морфея. Рита подскочила на постели, сонно оглядываясь. Стук повторился. Поблагодарив всех богов, что не успела раздеться, накидывая теплую шаль на плечи поправляя платок, Маргарита открыла дверь, недумывая, кто мог к ней прийти. Ее изумлению не было предела, когда на пороге своей комнаты она увидела Мирьяна. Сегодня мужчина был одет в темную одежду, а на плечи был накинут черный плащ, и такой же он держал в руках. «Привет». Скользя ласковым взглядом по ее лицу, поздоровался сон. «Я тебя разбудил». Работы много было, очень устала и задремала. Честно ответила Рита, а ее глупое сердце бешено колотилось только от одной мысли. «Он пришел. Он все-таки пришел». «Прости». На лице Амирьяна появилось виноватое выражение лица. «Я как-то не подумал». Мужчина замолчал, не сводя взгляды с лица девушки, отмечая ее усталый вид, синьки под глазами и неестественную бледность. Он не знал, что ей еще сказать, поэтому просто смотрел на нее. «Ян, ничего страшного», — сказала Рита, которая, несмотря на усталость, очень была его рада видеть. «Проходи в комнату», — предложила девушка. «Нет», — отказался Амирьян, понимая, что в комнату может войти тот, кто знает его в лицо. А ему очень не хотелось, чтобы его маленькая тайна открылась. «Я хотел предложить тебе прогуляться, но если ты откажешься, ничего страшного». «Я согласна, только ненадолго». Не раздумывая ответила Рита, она не хотела обижать Яна отказом, да и прогулка поможет ей отвлечься от грустных раздумий. «Только мне надо одеться». «Возьми». Мужчина протянул ей плащ. «Он теплый и легкий, намного теплее твоего полушубка. Я подожду тебя за дверью». «Хорошо». Рита закрыла дверь и кинулась одеваться. А Мирьанг рассматривал полутёмное пространство под лестницей и удивлялся сам себе. Император Мира, великий ледяной дракон, стоял и, как мальчишка, с нетерпением сдал появление понравившейся девушки. Если бы еще пару дней кто-нибудь ему сказал, что так будет, он бы рассмеялся. А теперь все изменилось. Проснувшись с первыми лучами солнца, Амирьян долго размышлял о Рите, пытаясь понять, что его так привлекло в девушке. Что за странные эмоции возникают у его дракона? Едва ему стоит о ней подумать, и самое главное, что делать дальше. Эйфория от первого общения отступила на задний план, уступая место рассудительности, позволяет трезво оценить события последних дней. Члены императорской семьи всегда отличались своей ледяной силой. Им не было, да и, наверное, никогда не будет равных в этом мире. Для гармонии двух сущностей – дракония и человеческая – в год наследника отводили к источнику сил – зеркальному озеру в горах. И, призывая источник магии, делили силу поровну на двоих. Для этого зачитывали древние слова молитвы, а затем ребенка окунали в кристально чистую воду. По воле Рока маленького Амирьяна уронили в озеро, и в этот момент большая часть силы перешла его дракону. Ледяная магия полностью сковала сердце зверя, и тогда мужчина впервые почувствовал, что они перестали быть единым целым. Он чувствовал свою сущность не так остро, как раньше, и теперь любые эмоции его проявлялись в ледяной стихии. С каждым прожитым годом его вредный дракон проявлял себя все реже и чаще всего лишь для того, чтобы выразить свое недовольство, очередной девушкой, вернее ее присутствием возле Амирьяна. Император со слов родителей знал, что когда дракон встречает свою пару, в его сердце загорается огонек любви, перерастающее, бушующее, всепоглощающее пламя. Дракон начинает чувствовать свою половину, а после объединения делит срок жизненного пути на двоих. По каким критериям зверь отбирает свою половину, непонятно. Но в этот момент и в сердце человека зажигается любовь, потому что две сущности едины. Но император, увы, встретить свою пару даже не надеялся. Ему нравились девушки, он мог любую взять в жены, но дракон никого не принимал, выплескивая свое недовольство магией льда. А Мирьяну иногда казалось, что его вторая половина – чудовище, не испытывающее ничего, кроме гнева, ярости и недовольства. И сегодня, еще раз обдумывая ситуацию, он пытался понять – А не показалось ли ему, что дракон стал вести себя по-другому рядом с Ритой? Возможно, девушка приглянула Самирьяну, а он сам выдает желаемое за действительность? Но нет. Едва ему стоило подумать о прекрасных глазах Риты, император снова испытывал появление драконьего интереса вперемешку с нетерпением. И еще какое-то непонятное чувство. Дракон явно хотел видеть девушку еще раз. И это было очень странно. Амирьяну самому безумно хотелось вновь видеть Риту так не непохожую на всех остальных женщин, окружавших его. Еще раз все обдумав, Амирьян отправился в душ. Затем был плотный завтрак, после которого состоялся разговор с Мишель. Женщину он нашел в крыле замка, где располагался гарем. Она раздавала прислуги указания по приготовлению покоев для новых фаворитов, которые вскоре должны будут заменить тех, чье время истекло. «Мишель, доброе утро!» Поздоровался он, не обращая внимания на склонившихся служанок и горящие взгляды фавориток, появившихся из комнат. Едва раздался его голос. «Я хочу с тобой поговорить!» «Доброе утро, мой император!» Женщина присела в реверансе. «Пройдемте в мой кабинет!» Под молчаливое сопровождение множества взглядов они молча прошли в рабочий уголок Мишель. И едва дверь закрылась за их спинами, женщина с тревогой в голосе спросила. «А что-то случилось?» «Мишель, присядь. Разговор будет длинным». Женщина удивленно приподняла брови, но промолчала и сделала, как велел ей воспитанник. Амирьян удобно расположился в кресле напротив и начал разговор, тщательно продуманный еще вчера. «Мишель, меня интересует гарем, а именно когда и сколько фавориток должны его покинуть? До конца недели уедут четыре девушки, а остальные через две недели». Женщина была очень поражена вопросом Амирьяна, который, в принципе, никогда не интересовался делами гарема, а тут такой вопрос но я уже начала подбирать новых наложниц. Будут какие-то особые пожелания. Да, Мишель, я хочу, чтобы в этот раз ты никого в гарем не брала. Твердо сказала Амирьян, всем своим видом показывая, что его решение обсуждению не подлежит. Мой император, но ну почему? Не удержалась женщина от вопроса. А как же традиции? Мишель. Амирьян тяжело вздохнул и уныло пояснил. «Мой дракон нервничает, его что-то злит, и я не пойму, что именно. Но чаще всего это происходит рядом с девушками. Ты сама знаешь, что может случиться». Мужчина многозначительно выдержал паузу. «Если дракон вновь решит всем нам показать свой милый характер». Мишель прижала руку ко рту, сдерживаясь крик, и, с сожалением посмотрела на воспитанника. Она прекрасно знала, на что способен дракон Амирьяна, и наглядный пример тому – Асгард. Тогда этот мир едва выжил, и даже страшно представить, что все может повториться снова. Мишель прекрасно помнила, сколько людей погибло в прошлый раз, когда дракон разгневался. «Амирьян, я поняла тебя. Сегодня же часть наложниц, срок пребывания у которых истекает в ближайшее время, покинут дворец». Тут же согласилась Мишель, амирьян с трагическим видом покинул женщину. Но едва он вышел из кабинета, как на его лице появилась изорная, практически мальчишеская улыбка. Он вновь, как и в далеком детстве, смог обмануть свою няню. Теперь часть девушек покинет гарем, а значит, работа у Риты уменьшится, и вечерами она будет свободна. А Мирьян весь день думал о девушке, придумывая, куда бы ее пригласить, и решил, что переместит их в горы к зеркальному озеру. Там при лунном свете такая красота, что не передать, и Рите там обязательно понравится. Зная, как холодно воды, он специально захватил для нее теплый плащ, зачарованный от влаги. А еще Амирьян твердо решил, что если сегодня он поймет, что его действительно тянет к Рите, подарить ей артефакт перемещения, чтобы она могла сама открывать портал в нужное место. Тогда ему не придется каждый раз опасаться, что кто-то из прислуги их увидит и его тайна раскроется. И вот сейчас, стоя перед дверью в ожидании девушки, он не мог понять, что происходит с его драконом. Амирьяну даже не верилось, что его зверь радуется и подпрыгивает на всех четырех лапах. Такое поведение второй своей сущности радовало и одновременно пугало. Оно было непонятно мужчине, от этого становилось еще страшнее. Рита появилась довольно быстро. Внизу послышались голоса, кто-то поднимался по лестнице. Не теряя времени, Амирьян быстро шагнул к ней, взял за руку и открыл портал, переместив их за несколько минут до того, как на этаже появилось несколько служанок. В этот раз императору повезло, что их никто не заметил, но не всегда госпожа удачи будет на его стороне, поэтому мужчина еще раз убедился в том, что артефакт Рити просто необходим. Перемещение было таким быстрым, что Маргарита даже не поняла, как оказалось на берегу озера, которое, несмотря на окружающий холод, абсолютно не замерзло. Серебристая вода блестела и переливалась в лунном свете, отчего озеро казалось загадочным и каким-то волшебным. Заснежные горы вокруг него были похожи на верных стражей, бережно укрывавших его от всех возможных невзгод. «Как же красиво!» Выдохнула Рита, не веря в то, что озеро не мираж. «Можно, подойду?» «Да, только аккуратно!» Внимательно наблюдай за девушкой, ответила Мирьян, отпуская ее руку. Рита, осторожно, стараясь не подскользнуться на обледеневшем берегу, подошла к озеру. Легкое дуновение ветра слегка всколыхнуло озеро, отчего вода пошла рябью. Не веря в то, что озеро настоящее, Рита присела и протянула руку, чтобы почувствовать холодную влагу воды. Но резкий крик «нет», и топот ног за спиной заставил ее измереть. Она сама не поняла, как ее резко, буквально за шкирку подняли, она оказалась в сильных мужских объятиях, прижатая лицом к его груди. Ян обнимал ее так крепко, что она не могла дышать. «Успел, успел», — шептал мужчина, тяжело дыша ей в макушку. Аромат ириса вперемешку с морозной свежестью, исходящей от риты, тут же окутал мужчину, успокаивая. А Мирьян укорял себя за то, что привел ее сюда. Ему просто безумно захотелось показать ей озеро, и он даже не подумал о том, что Рита захочет прикоснуться к воде. Он, проживший не одно столетие, не предусмотрел такой простой ситуации и подпустил Риту слишком близко к озеру. Рядом с этой девушкой он терял контроль и разум, и это едва ему не стоило непоправимой ошибки. И сейчас, крепко обнимая девушку, он понял, как боится ее потерять. Маргарита чувствовала, как трепещет чужое сердце, буквально выпрыгивая из груди а мужчина продолжал все сильнее прижимать ее к себе. «Ян, пусти! Я задохнусь! Да что происходит?» Почти прокричала Рита, пытаясь отодвинуться от мужчины. «Я просто хотел убедиться, что озеро настоящее, а не магический мираж. Ведь оно такое красивое!» «Прости!» Он ослабил объятия, теперь Рита стояла в кольце его рук и смотрела на него. Это зеркальное озеро, и оно пропитано магией. Человек может умереть только от одного прикосновения к воде, дающей драконам их дар и силу. Полукровки всевозможными способами пытается добраться сюда, чтобы прикоснуться к святыне и пробудить магию. Драконы приходят к озеру через порталы, а все остальные, чтобы попасть сюда, должны преодолеть трудный заснеженный путь через горы. Не хотелось тебя удивить, поэтому и решил показать тебе драконье озеро, о красоте которого люди слагают легенды. Я думал, ты поняла, где мы. И мне даже в голову не могло прийти, что ты не поняла, что за озеро перед тобой. И уж тем более, что тебе захочется проверить, настоящее оно или нет. Прости, дурака. Прости. Спасибо. Смотря в бирюзовые глаза, наполненные неподдельной тревогой, прошептала девушка. Рита с ужасом поняла, что если бы Ян не успел, она могла быть уже мертва. По телу девушки пробежала нервная дрожь, а на лице застыла мазка ужаса. А Мирьян заметил, как побленела девушка, а ее глаза наполнились страхом. Мужчина отчетливо понимал, еще немного Риту накроет волна истерики «Рита, шшш, все хорошо. Это я виноват, не предупредил. Все хорошо, успокойся». А Мирьян баюкал ее в колыбели своих рук, пока девушка, уткнувшись лицом в его грудь, тихо вздрагивала. Через несколько минут нахлынувшая паника отступила, и Рита практически успокоилась. Подняв голову, чтобы посмотреть ему в лицо и еще раз сказать спасибо, она утонула в омоте глаз мужчины. Темный вертикальный зрачок расширился, и теперь темно-синими, практически чернильными глазами на нее смотрел Ниян. Кто-то намного старше, мудрее, опаснее. Она хотела бы отвести взгляд, но не могла. Ее все больше затягивало в темный омут, как в тоннель, который неожиданно стал светлеть, распадаясь на сотни кусочков синих оттенков. А потом, будто пазл сложился, она вновь увидела яркие бирюзовые глаза мужчины. Маргарита несколько раз моргнула, будто скидывая на вождение, не понимая, что происходит. Амирьян смотрел на девушку, когда почувствовал, что его дракон проявляет к ней интерес. Нехороший, опасный. Вторая сущность будто очнулась, встрепенулась от долгого сна, расправила крылья попыталась полностью охватить сознание мужчины. Амирьян отчаянно сопротивлялся, помня о том, что когда дракон в последний раз взял в плен его сознание, этот мир едва не погиб. И сейчас больше всего на свете мужчина боялся, что неосознанно может причинить вред девушке. Дракон был намного сильнее его, и Ян понимал, что почти проиграл. Но вдруг его зверь довольно проурчал и отступил, вновь замирая. «Неужели дракону нравится Рита?» Спросил Ян сам у себя, шеломленно смотря на девушку, которая не сводила с него глаз. Она была так близко, а ее губы так манили, что Амирьян не выдержал и прильнул к ним в нежном трепетном поцелуе. Мужчина ласково провел по ним языком, будто давая девушке право выбора – оттолкнуть или принять. Ошеломленная Рита замерла, но через секунду поняла, что ей совсем не хочется его отталкивать. Поэтому она обняла его за шею, крепче прижимаясь к нему, откинув все страхи и сомнения, полностью погружаясь в водоворот немыслимых эмоций. Все вокруг перестало иметь значение для этих двоих, страстно целующихся посреди заснеженных гор, не замечая ничего. А Мирьян целовал ее жадно, страстно, горячо и вместе с тем нежно. — Безумие! — прошептал он, разрывая поцелуй. — Ты сводишь меня с ума, Рита! А Мирьяна действительно тянула к девушке с безумной силой. и Единственным желанием в данный момент было подхватить ее на руки и переместиться вместе с ней в спальню. Но он боялся напугать Риту своим напором. Впервые в жизни ему хотелось, чтобы девушка была с ним по воле чувств, а не из-за долгой или обязанности. Мужчина вновь наклонился для поцелуя, но Рита остановила его, приложив ладошку к его губам. — Ян! Рита смущенно улыбнулась. «Ты хорошо целуешься, но я замерзла. Совсем. И потом, кажется, не надо торопиться». «Как скажешь, милая». Шепнул Ян, взглянув в смеющиеся глаза девушки. Одной рукой, обнимая ее за талию, Амирьян открыл портал, а потом, подхватив девушку на руки, шагнул в него. Понимая, что расставаться с Ритой ему совсем не хочется, мужчина переместил их в его личный сад, в одно из немногих мест в Асгарде, где всегда тепло. Этот райский уголок он создал под крышей замка, и доступа сюда без его позволения никому не было, даже Мишель. Именно тут, присев на скамеечку, он часами размышлял о своей жизни, вспоминал родителей, свое детство и погибшего младшего брата Рамиля. Впервые он привел сюда девушку, и он не знал, почему это именно Рита. Но это казалось правильным, будто так и должно быть. Его дракон благосклонно склонил голову и был полностью согласен с его поступком, наслаждаясь близостью Риты и ее ароматом. «Ян, отпусти!» Засмеялась девушка, и мужчина тут же выполнил ее просьбу, аккуратно опустив ее на ноги. Рита отдернула тунику и огляделась. Они стояли на аллее, а вокруг с двух сторон было множество зеленых деревьев, кустов, необыкновенных цветущих цветов, круглых катках и горшках. Это было чудо, потому что по-другому этот зеленый уголок посреди снежного кэриса назвать было нельзя. Завороженно обведя все взглядом, Рита посмотрела на мужчину и шептом спросила, «Где мы?» «Это дворцовый сад. Мне, как управляющему, позволено входить сюда». Схитрила Мирьян, приобнимая девушку за талию. «Здесь тебе точно не будет холодно». Мужчина аккуратно стянул с ее плеч плащ и небрежно бросил его на скамейку. Жаркий взгляд пробежался по стройным ножкам в узких брюках, туники, которые облегала аппетитную фигуру девушки, и остановился на серых глазах, насмешливо смотрящих на него. «Ян, ты смотришь на меня, как женщины на рынках разглядывают тушки кур, мысленно прикидывая, а наваристый ли будет бульон?» Усмехнулась девушка, прекрасно понимая, почему мужчина так смотрит на нее. Этот взгляд был ей знаком. Так на нее смотрел ее шеф, оценивающе, с желанием в глазах. Но если артур Владиславовичу хотелось все время врезать по его лоснящейся морде, то Ян вызывал лишь насмешку и чувство гордости, что даже несмотря на дурацкую одежду и платок, она может вызвать интерес противоположного пола. Если можно так сказать, мужчина сейчас вновь поднял ее самооценку до небесного уровня. «Милая, ты просто не представляешь, как ты мне нравишься!» Буквально промурлыкал Ян и вновь попытался обнять Риту, но девушка предупредительно отошла на шаг назад. «Ян, думаю, ты сам знаешь о том, что ты очень привлекательный мужчина. Но прошу, не надо форсировать события, пусть все идет, как идет». Рита мягко улыбнулась. Может, прогуляемся, раз мне выпал шанс увидеть такую красоту? — Как скажешь, милая. Ян протянул ей руку. Рита вложила в нее свои ладони, крепкие пальцы тут же ее сжали. — Еще раз назовешь меня милая, не обижайся. Серьезно, без тени улыбки, сказала Рита. Милая, котик, рыбка и прочие уменьшительно-ласкательные прозвища мужчины обычно дают своим любовницам, чтобы не перепутать нечаянных имена. У меня есть имя Маргарита или Рита. — Ты понял, милый? — Понял. Тон ей ответил Ян и потянул девушку за собой по аллее вглубь сада. Амирьян совсем не ожидал, что девушка может обидеться на ласковое прозвище. Но с каждым ее словом он понимал, как она права. Мужчина действительно многих своих фавориток называл котиками или милыми, не помня их имен. Но ни одна из них почему-то не обижалась. И сейчас Амирьян еще раз убедился, что Рита не такая, как все. И он понимал, что уже никогда не сможет отпустить ее. Она его. И точка. В этот момент дракон одобрительно рыкнул, и Амирьян едва не сбился с шага, поняв, что зверь одобряет его мысли и чувства. Девушка ему нравилась, однозначно. Обычно дракону достаточно одного взгляда, чтобы он понял, что перед ним идеальный партнер на всю жизнь. Но сущность Амирьяна была особенной. Поэтому сейчас, когда дракон внутри него стал так явно проявлять свои эмоции, Мужчина никак не мог понять, что они означают. Родители рассказывали, что когда это происходит, дракон и человек становятся едины в своем чувстве. И Амирьян сразу почувствует, что перед ним та, с которой он готов разделить жизнь одну на двоих. Рита ему нравилось он ее желает. Дракон проявляет к ней непомерное любопытство. И она вызывает у него только положительные эмоции. Но вот примет ли он ее? Пара ли она его? На эти вопросы ответов у Амирьяна не было. А дракон вновь замолчал. Решив, что разберется со своими чувствами потом, полностью отдался в прогулке. В течение последующего часа император, как мальчишка, с гордостью показывал девушке самые свои удивительные растения и цветы. Угостил спелым фруктом эйры, на вид очень похожим на апельсин, а по вкусу чистой земляника, и рассказывал о себе. Естественно, многие детали я напускал, и тем не менее, к концу прогулки он понял, что рассказал ей практически все самые курьезные ситуации своего детства. «Ян, а где твои родители?» «Они ушли за грань». Тихо ответил мужчина. В это время они как раз подошли к скамейке, сделав круг по саду. «Давно. Прости». «Тебе не за что извиняться. Все мы идем туда, когда нить нашей жизни истончится. Кто-то раньше, кто-то позже». Вздохнул Ян, и Рите стала жалко его. Она поняла, что он такой же одинокий, как она. Девушка сама обняла мужчину, положив голову ему на грудь. Ян положил руку ей на талию, а второй ласково провел по голове. «Скажи, ты платок когда-нибудь снимаешь?» Ян, Рит отстранилась и занервничала. «Не хватало, чтобы мужчина узнал о том, кто она на самом деле. Я же тебе рассказывала, только после свадьбы». «Я помню», — улыбнулся император. «Не переживай, я чту чужие обычаи и традиции, и никогда не нарушу их. Мне просто любопытно, поэтому и спросил». «Ян, мне уже пора, время позднее». — С грустью в голосе сказала Рита. Ей безумно понравилось гулять с драконом, если бы она могла, то обязательно осталась. Но, зная, во сколько завтра вставать, понимала. Прогулка непозволительно затянулась. Ей давно пора уже быть в постели. — Мы увидимся завтра. — спросил Амирьян с замиранием в сердце боясь услышать «нет». Он, кто никогда не знал отказов, в чьей постели побывали самые роскошные женщины этого мира, безумно боялся. Что Рита, испугавшись его напора, не захочет больше встречаться и откажет ему. — Не знаю. «Пожалуй, плечами девушка. У меня работа, и все зависит от того, во сколько закончится мой рабочий день». «Рита, у меня для тебя кое-что есть». Мужчина достал из кармана невзрачный камешек на шнурке, такой же, как она видела в лавке эльфа. «С шести до девяти вечера я буду ждать тебя завтра здесь. Просто подумай об этом месте и сожми в руке камень. Это артефакт перемещения, и ты порталом попадешь сюда. Я могу и сам прийти, но если служанки увидят, нас пойдут сплетни и слухи». «Ян, спасибо». Рита была так благодарна ему за то, что он все продумал, заботясь о ее репутации. Ей казалось, что его поступок лучше всяких слов говорит о том, что она ему небезразлична. «Потому что красивые слова могут говорить многие, а на самом деле отношения определяют поступки». «Повернись». Попросил мужчина, и девушка встала к нему спиной. А Мирьян расстегнул мелкую застежку на шнурке и одел артефакт нашей Риты. Теплый камень мягко скользнул под ворот туники. Мужчина не выдержал и нежно прикоснулся губами к шее девушки. Рита вздрогнула, но не отодвинулась. Ян тихо шепнул. «Если не придешь завтра, я буду ждать тебя послезавтра. И через два дня, и через неделю. Я просто буду тебя ждать». А после резко развернул ее к себе лицом и впился жадным поцелуем в ее губы. В этот раз в поцелуе не было нежности, только одна страсть, разделенная на двоих. Его язык исследовал ее рот, ощущая вкус Эйра и ее собственную естественную сладость. Он не сдержался и застонал от желания, и тем не менее, боясь ее напугать, постарался взять свою страсть под контроль. Рита отвечала на поцелуй со всей нежностью, на которую была способна. Ее тело соскучилось по мужским объятиям и трепетным ласкам, и сейчас ей хотелось, чтобы этот миг не заканчивался. Хоть она и понимала, они слишком мало знакомы, чтобы перейти ту грань, за которой возврата не будет. Хоть она и понимала, они слишком мало знакомы, чтобы перейти ту грань, за которой возврата не будет. И все-таки Рита позволила себе немного пошалить и сделала то, что хотела. Она захватила его нижнюю губу зубами, слегка прикусила ее и тут же облизнула место укуса. Ее губы были мягкими и влажными, а язык нежным и бархатистым. Я над этой ласки вытянулся, как струна, и, тяжело вздохнув, сам отстранился. «Рита, еще мгновение, и ты никуда сегодня уже не уйдешь». Честно сказал он, не разрывая зрительного контакта. Он действительно был близок к тому, чтобы, наплевав на все, утащить ее в спальню, но что-то останавливало его. Рита сама безумно хотела Яна, но пойти до конца была еще не готова. И поэтому была очень рада, что он все понял сам, избавив ее от объяснений. «Спокойной ночи!» – шепнул Ян и, невесомо прикоснувшись к ее губам, открыл портал. «Спокойной ночи!» – Рита вошла в портал и за спиной услышала «До завтра!» Но ответить ничего не успела, так как уже стояла у двери своей комнаты. Быстро потушив свет и удобно устроившись в постели, Рита забылась с мгновенным сном, потому что усталость взяла свое. А Мирьян же, возбужденный до предела, вернулся в свои покои. Все его мысли были о Рите, он желал ее, как никакую другую девушку, и дракон тоже этого хотел. А Мирьян еще раз прокрутил в голове всю информацию о парах. По смыслу дракон должен показать ему, что он выбрал Риту. Но пока зверь выражал чувство размытой, непонятно. И от этого было страшно. А вдруг он захочет прогнать Риту, как и всех остальных? Впервые Амельян подумал о том, что ради этой девушки он готов бороться даже со своей сущностью. Потому что император этого мира, Амельян Хасан широ наконец-то влюбился.